Глава 17. Пока я ещё была дома, мне снился сон, очень странный сон. Я шла по лесу, вокруг меня росли грибы. Я не очень в них разбираюсь, лисички от шампиньонов отличить могу, в магазине видела, но всякие подберёзовики белые или подосиновики навсегда остались для меня загадкой. Сон подсказывал, что это точно не благородные грибы, которые можно аккуратно срезать и с картошкой пожарить. Эти грибы лучше вообще не трогать, не дай бог обидеться. В подтверждение моих слов они вдруг стали двигаться, отряхивать шляпки от опавших листьев, а потом разом повернулись ко мне и открыли глаза. Вся тропинка была покрыта глазастыми грибами, которые моргали в разнобой и смотрели на меня. Я шла дальше, пока не уперлась в заросший мхом-холм. Споткнулась о корягу, а потом пригляделась и увидела, что это огромная истлевшая куриная нога. Грибы вокруг напряжённо зашелестели, словно я задела что-то очень важное для них. На этом сон прервался. Домовому пришло в голову постучать по батарее. Стучали и сейчас, но не по батарее. Это лев пытался отбиться от напавшего на него ворона. Они нашли меня. От этой мысли сразу стало так хорошо. Меня не бросили на съедение лиха, а нашли и спасают. Рядом дверь. Дой отсюда. выкрикнул рогатый ворон и снова набросился на льва, тесня его подальше от меня. Дважды повторять не пришлось. Я подскочила и, игнорируя боль в плече и руке, побежала. Дверь была открыта, в низ ввела пологая металлическая лестница, по которой я буквально скатилась и угодила в руки яка. "Там ворон наверху", выдала я. Як кивнул и подошёл меня дальше вниз. Возле подъезда оказался припаркован Патриот, в котором буквально сходил с ума Стас, рядом стояла Нора. Мы летели в машине прочь от домов и маячущего вдали лиха. А ворон, спросила я. Наиграется, найдёт нас, ответила Нора. Надо уехать подальше от центра. И долго мы так будем кататься. Я чувствовала, как разрывается рука и сильнее начинает болеть плечо. Пока бензин не закончится или лиха не ляжет поперёк дороги. Бинзин тут не закончится, ответил Стас. А у тебя есть какое-то конкретное предложение? Я клавировал между провалами в асфальте, не сбавляя скорости. Нужно полностью уничтожить город. Машина затормозила так резко, что я чуть не улетела в лобовое стекло. Яку успел подставить руку, и я вписалась грудью в его локоть. Воздух из лёгких вылетел с кровью и испачкал приборную панель. А теперь ещё раз И актер терпеливо ждал, пока я откашлюсь. Дышать становилось всё тяжелее, будто я сломала себе грудину, и обломки костей теперь очень мешали. Нужно полностью уничтожить город, сиплым голосом повторила я. Знат уже начал это делать, собирать души, прежде чем всё схлопнуть, показывать, что они не безразличны, подтвердила мои слова Нора. Чтобы не появилась очередная Зоя с зной, кивнул я. Но мы не можем уничтожить весь город, возразил Стас. У нас ещё целый отряд южного сопротивления, и они точно не поверят, что их спасают. Кстати, куда они делись? Я после того, как в нору стреляли, их вообще не видел. Попрятались как крысы, проворчал Яг. Они и есть крысы. Схлопнуть целый город это очень сильное и злое колдовство, произнесла Нора, потерв переносицу. Страшнее даже чурьева танца. Чего? Не поняла я. Стас махнул рукой, пообещав мне потом рассказать. Город тоже живой организм, и то, что он закрылся, создав буквально кармашек душ для лиха, не облегчает нам задачу. Он всё ещё остаётся живым. Нора замолчала, мысленно перебирая варианты. Теоретически всех можно увести к дубу, наконец проговорила она. Атуда либо уйти в корни, либо попасть в другой город, куда лиха ещё не добралось, а этот схлопнуть. Ты вернёшься в своё тело. Надеюсь, там тебя поили. Ты ведь уже неделю здесь шляешься. Без еды прожить можно, но обезвоживание так себе смерть. В смысле, из самых глубин моего сознания медленно стало выбираться очень плохое чувство, то самое, что я загнала как можно глубже, когда выбиралась из пруда. Ощущение того, будто что-то пошло не так. Ну а как ты сюда попала? Чтобы пройти в лад, надо соблюдать правила. Ты не можешь просто заскочить прогуляться, потому что хочется. Это так не работает. У тебя всё равно будет твой якорь, твоё тело ждать тебя там дома. Сюда безопаснее всего попасть через сон или туман. И можно ещё через смерть. Но тогда пути обратно уже не будет. А как же вода это переход? У меня задрожал голос. Всепоглощающая паника сковала конечности, давила на горло. Мне казалось, что меня сейчас стошнит пустотой. "А ты это откуда взяла?" Нора вытянулась в струнку. Я и акс со стасом неприятно переглянулись. "Знать", подсказал. Анемевшими губами проговорила я. "Этот заговор работает только в пределах одного мира", осторожно подбирая слова, сказала Нора. Ты не можешь протащить своё тело через воду в другой мир. Я молчала, смотрела в окно и молчала. Я хотела домой, но, кажется, мне это не светило. Кот соврал. Соврал. У меня больше ничего не болело. Кажется, у меня нечему больше болеть. Яна, позвала меня Нора. Ты как сюда попала во второй раз? Как вернулась? Я вытерла нос. Опять шла кровь и смешивалась со слезами. Знат подарил ключ. Подсказал заговор, но там на там не было ни слова, что надо оставить своё тело живым. Себя никто не выловил. Я качнула головой. Великое древо, Яна, нет. Я заревела. Вот что не так было в том переходе. Я тогда умирала. Мучительно, больно. Ключ смог меня перенести, но не выдержал напряжения. А мне никто не подсказал, не дал чуть больше информации, и кот соврал. Сказал, что я вернусь, что мне есть за что бороться. Я обещала бабушке, что вернусь. Не сказала ей, куда иду. Да она и не спрашивала. Бедная моя, бедная бабушка. Голоса в голове. Те самые, которые заткнулись, когда я выбиралась из пруда, вдруг заорали. Я сжала голову руками, но ничего не могла с ними поделать. 100 душ кричали в унисон, сводя с ума. Яна звала меня нора. Яна, послушай мой голос. Яна, они могут замолчать, стоит тебе только захотеть. Я никогда не вернусь домой, сквозь слёзы прошептала я. Код соврал. Кот нашёл себе мальчика, который не справился, сказал Яг. Он не хотел, чтобы я погибла. Я поспешила защитить Знатта, который во всём помогал после того, как его забрало поле. Он просто не договорила, закончила за меня Нора. В машине повисла тишина. Стас обнимал меня за плечи. Яг хотел что-то сказать, но не стал. Нора вытирала слёзы. А как погиб Знатт? внезапно спросила девушка. «В него влетел топор, а потом забрало поле», — ответила я. «Жаль, он мог бы стать одним из нас». «Из кого?» «Из столетниц?» — она кивнула. «Великий дуб это ценит. Самоотдача, жертвенность. Идеальная столетница такая. Только не убивает. Но тут речь о спасении мира. Дуб такое простит. Тем более, что убийство не в явном мире, а в ладном. Для местных это всего лишь условность и... «Мы должны всех убить и избавиться от лиха», — жестко сказала я, перебив нору. «Собрать все души и отпустить их». Столетница посмотрела на меня, поджала губы и кивнула. «Если это действительно единственный выход и другого у нас нет, значит, надо решить, как мы это сделаем». Я задумалась, посмотрела на свою ладонь, рана от ключа снова открылась и... и подозрительно напоминала карту. Едем сюда. Я показала Норе руку. Та отпрянула от вида кровавого месива. Я, когдасталась под сиденье пачку салфеток и вытер мне ладонь. Щипало здорово. Карта? Удивилась Нора. Место, где Юра погиб, сказала я, а потом добавила: от Измайлово вверх до самого МКАДа. Дальше я сориентирую. сказала и мысленно поразилась тому, какая я спокойная. Мне ещё надо осознать тот факт, что домой я не вернусь. Всё, совсем. Но больше всего хотелось закончить наконец этот ад. Меня жгла обида на лиха, на то, что случилось по его вине, и немного на зната, не уточнившего маленькую деталь, которая стоила мне жизни. Я к щелчком пальцев завёл машину, и мы снова поехали. Я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Прекрасное окончание выпускного курса. Я в другом мире и мертва. И мне надо уничтожить целый город. Что мне ещё рассказывали? А, что сила сжирает неподготовленных людей. Ещё и раны, от которых в голове туман. Я даже не обратила внимания, что пока мы ехали, Стас забинтовал мне руку, плечо и даже натянул сверху какой-то свитер. Кажется, я заснула. Мне снилось бабушка. Предлагали использовать всяких разных в театральной постановке, но они были настолько неконтролируемые, что от этой идеи быстро отказались. Единственный, кто хорошо держал себя на сцене, был местный домовой, практически театральный. Он укладывался на стол с мохнатой шапкой и ворчал всю сцену. Вокруг него выплясывал Стас. Публика с недоверием относилась к таким экспериментам. Всякие разные, хоть и вросли плотно в жизнь, но не ассоциировались ни у кого с театром, а главное, с выступлениями на сцене. «Если твоя Кикимора сожрет декорации, я вычту это из твоей зарплаты», — заметил как-то директор театра. А ровно за день до этого Кикимора действительно съела весь реквизит, и Стасу пришлось бегать на склад театра, чтобы скрыть этот факт. Там он и познакомился с Яком. Огромный мужчина с густыми бровями скручивал два столба между собой. Руки его были покрыты странными знаками. Засмотревшись на них, Стас забыл, о чём вообще хотел попросить. "А это что?" он ткнул пальцем в один из рисунков. "Чтобы всякие не доставали глупыми разговорами", хрипло ответил Яг. "Всякие разные?" уточнил Стас. Яг посмотрел на рыжево, изучил его густую шевелюру, замершую в руках Тикимору и театральный костюм. "Что у тебя?" Как сделать так, чтобы она подсвечник выплюнула? Я почесал затылок и тяжело вздохнул. Отпусти её, где-нибудь выплюнет. Он нужен сегодня для выступления. У тебя всего один подсвечник, что ли? Нет, было много, признался Стас. Но она сожрала все. Кикимора висела на руках у артиста, качала куриными лапками и пыталась длинным носом понюхать рубаху Яка. Як смотрел на существо и качал головой. Так что делать? Отпустить. Яг пожал плечами и вернулся к работе. Стас тяжело вздохнул и поставил кикемару на пол. Та немного пошаталась, а потом неуклюже побежала в сторону выхода. Возле самых дверей развернулась, посмотрела на Стаса и соргнула пару подсвечников. Какая гадость, прокомментировал Яг. Стас просто угукнул, потом спросил: Ты же всегда недавно устроился. Я тебя раньше не видел. Недавно, терпеливо ответил Як. А где раньше работал? А слышал, что глава стражи хотел уйти, а у него не получилось. Слышал. Куда он интересно потом делся? Не знаю. Вряд ли он может после такой работы пойти в театр декорации, так сказать. Это же скучно. Рыжий, тебе чего? потерял терпение Як. Да так, под свешнику Кикима разобрать. Спектакль скоро. Вонт вы подсвечник, не мешай. Стас посмотрел в сторону пожелтевшего реквизита, но так и не решился к нему подойти. Говорят, что в соседнем городе появились люди без лиц. Я как отвлёкся от работы и посмотрел на Рожева. Они прямо жуткие, округлил глаза Стас. И могут заразить этой безлицевой болезнью. Запамяты не заражают, коротко сказал Я. Они в целом безвредны. «Откуда ты это знаешь?» — прищурился Стас. «Знаю и все тут. Иди уже, у тебя спектакль скоро». «А еще говорят, что придет человек, который убьет всех, кто со всякими разными общался». «Был уже один такой, говорят, ничего у него не получилось». «А у этого получится?» — заговорщически сказал Стас. «Всех порешит». «Да откуда ты эти байки берешь?» — Яг начал злиться. Вот из-за таких, как ты, народ ничего не понимает. Но придумаете того, чего быть не может, и сами в это верите». Стас надулся, пошел, поднял реквизит. Зачем-то его понюхал и скривился. «Что они жрут?» «Все подряд», — ответил Як и вновь вернулся к работе. «Кстати», — вспомнил Стас, — «у нас гастроли в соседний город будут. Посмотрим на этих ваших запамятов». «Убереги великий дуб». Я проснулась, когда машина с МКАДа сворачивала к моим домам. На миг даже показалось, что я дома. Просто еду с друзьями после загородной тусовки. Вот только там у меня не было друзей, и тусовок тоже не было, и не будет. «Можно я зайду кое-куда?» — спросила я. Як с Норой переглянулись. «Понятия не имею, сколько у нас времени, но да, я думаю, можно», — сказала девушка. Машина остановилась в начале дома. Я вылезла немного пошатываясь и замерла. Мой район, мои дома. Рядом лес, возле которого я выросла. Представить, что мимо вот-вот пробегут дети, выйдет из подъезда старушка с собачкой, не составило никакого труда. Я так хотела вернуться домой. Обязательная. Кот сказал, что я обязательная, безотказная. Вот какая. Всегда делаю то, что выгодно другим, а про себя забываю. И это мне очнулось жизнью. И знато тоже. Мы с ним похожи. Два одиноких одиночки, которые на секунду решили почувствовать себя нужными. Какая глупость. Я двинулась в сторону своего подъезда на другом краю дома. Интересно, лежит ли там то, что я ожидала увидеть? Скорее всего, лежит. Отсюда даже всякие разные ушли. Мёртвая зона. Некому тащить. Дверь в подъезд открылась легко и бесшумно. Третий этаж. Дверь в квартиру один в один, как наша, и тоже открыта. Картина стояла нетронутая на том самом месте, где мы её и оставили. Золотое поле, погибший знат, а последний знающий это я. Моими глазами смотреть зритель на эту чёртову картину. Появилось желание её порвать, разломать подрамник, затоптать холст, чтобы не видеть ярких золотых колосьев. Я тяжело вздохнула и села рядом. Не смогу. Не смогу уничтожить то, из-за чего всё началось. Не забудь я эту картину в поезде, не засни в вагоне. Но история не терпится слагательного наклонения. Интересно, как там моя бабушка? Наготовила, наверное, пирожков на весь подъезд. Сидит и ждёт, а рядом ворчит её чёрный лохматый веник. Сейчас, когда я впервые за долгое время остановилась и могла осмотреться, а не бежать куда-то спасаясь, я сравнила два мира. Один живёт со всякими разными под ручку, а не часть его быта. Другой делает вид, что не замечает их. И есть между этими мирами незримая связь. «Связь!» — воскликнула я. «Вода — это связь!» Я же могу связаться с бабушкой. В шкафчиках над плитой нашлась старая чашка. Из крана текла ржавая вода, достаточно, чтобы поговорить. Я поставила на стол чашку с водой, но так и не смогла заставить себя сказать заветные слова. Кажется, я не готова была увидеть реакцию бабушки и знать, что она ждёт, а я не вернусь, тоже не хотела. Но это знание разрывало меня изнутри, отрывало по кусочку от сердца. Вдохновение от того, что я могу связаться со своими, быстро сменилось отчаянием, что лучше этого не делать. Не рвать их души. Я опрокинула чашку и заплакала. Как часто я плакала в этом мире. А до этой чертовой станции ни разу, как бы обидно ни было. Теперь же только дайте мне повод, пореву от души. Ржавая вода растекалась по вытертой столешнице. Прости, баб, я не свяжусь с тобой. Ты не узнаешь, что случилось, но, наверное, поймёшь. Твои растения тебе подскажут. Внизу меня ждали мои друзья. Сейчас я могла их так назвать. Люди, которые готовы помочь, даже если самим тяжело. В этом мире у меня нет дома, но есть друзья. Я ещё раз посмотрела на картину. Она пропадёт вместе с городом. Не стоит тратить на неё силы, пока они ещё остались. Я уже умерла. Мне терять больше нечего, кроме друзей. И сейчас надо не допустить, чтобы с ними что-то случилось. Сколько можно меня спасать? Во мне сила ста душ, такое ничто не возьмёт, даже это чёртово лихо подавится. Надо избавиться от льва в первую очередь, решила я, когда вышла к машине. Я и Окноры и Стас внимательно смотрели на меня. Ну что, едем? спросила я. Куда едем? услышала я знакомое ворчание, и рядом спикировал ворон. Вы бы хоть предупредили. Я вас ищу по округе. Вы тут прохлаждайтесь. Ну, ты же птица самостоятельная, сам разобрался, ответила Нора и улыбнулась. Сам разобрался, передразнил ворон и снова взмыл в небо. Тяжёлые отношения, прокомментировал Стас.